22. Совет Авиценны. Вечерами стало холодно. Кока, получив на складе теплую куртку, выходил посидеть у пруда в саду. Двигаются спинки рыб, стрекозы парят над кувшинками, где-то тявкает собачонка. По дороге прыгают птицы подбирают крошки, которые сыплет им баба-сумка. Жизнь идет, а он брошен в немецкий дурдом. «За что?» Но, вглядываясь в себя, ощущал спокойствие. Сейчас он сосредоточен, физически крепок, уравновешен, нет. Надо навсегда разделаться с Ширкой, с этой напастью и заняться каким-нибудь делом, как советовала бабушка. Мужчина должен иметь в жизни любимое дело. То, что умеет делать лучше всего. Пусть хоть клубнику выращивает или ракеты в космос запускает, Но главное, чтоб клубника была сладка, а ракеты точны. Не обязательно всем быть Микеланджело, чтобы жить счастливо. Да и был ли он счастлив, тоже большой вопрос. С чем маленький Кока был вполне согласен. Разве камень долбить большое счастье? Хотя удивительное уважение к скульпторам осталось в нем навсегда после слов о том, что скульптор берет глыбу камня и отсекает все лишнее. Но вот чем заняться? Он уже отсидел свой срок в горпроекте, возвращаться туда нет смысла. Да и есть ли он еще вообще, этот горпроект? Бабушка по телефону говорила, что многие учреждения закрыты, нет денег на зарплату, в городе неспокойно, голодно и холодно, за хлебом очередь с ночи занимать надо, как во время войны. Впрочем, война идет. Волно оружие шастают шайки вооруженных типов в защитной форме. А сосед Бедзина, продавец, недавно явился во двор в форме хаки с пистолетом. Всем книжечку показал. Он теперь полковник армии Тенги из Акитавани. Примечание. Министр обороны Грузии в 1992-1993 годах. Конец примечания. — Чему удивляться? Какова армия, таковы успехи. в сердцах и тожила бабушка. Говорят, выпустили из тюрьмы уголовников и тоже влили в отряды. Мародерство еще никогда к победам не приводило. Продавцы стали полковниками, дворники офицерами. Мой отец, полковник царской армии, прошел весь путь от низа до верха, пока его не расстреляли проклятые большевики. А эти купят книжечку и готово. Полковник, генерал, «Да чего уж там, сразу генералиссимус!» Впрочем, бабушка ругала всякую власть, особенно большевиков, которые, по ее словам, после переворота поперли во все стороны, как газы из вспухшей тухлятины, не разбирая, где чье. В пожаре мировой революции все сгодится. Только прокураторы провинции теперь будут называться не наместники, как прежде, а вторые секретари ЦК. Первыми были нацкадры. Этого прокуратора совсем не обязательно каждый день по телевизору показывать, но на параде 9 мая он обязательно стоит рядом с первым секретарем. «Вон, видишь, на трибуне, рядом с Василием Павловичем». Примечание. Василий Павлович Мджаванадзе. Первый секретарь ЦК КП Грузии в 1950-1970-х годах. Это они есть главные сволочи. Наши тоже сволочи, но не главные. А эти главные. Борис Никольский, второй секретарь. Все под его присмотром происходит. Наш Василий кукла, пешка в его руках. Все приказы из Москвы идут. Мысли о выходе из дурдома возникали у Коки все чаще. Сколько можно слушать ослиное рыганье хрюканье и... Кананады Массима. Ломка снята, нога зажила, он в порядке. Можно ехать куда вздумается, и даже четыреста гульденов не потрачено. А что, кстати, с этими гульденами? Да что может быть? Проширяли, наверное. А он, Кока, не хочет больше быть рабом наркоты. Надо уехать в Тбилиси. Там все равно ничего нет, полный голяк. Нет ни света, ни газа, ни воды, и все пьют. Что еще остается делать? И ему Коке придется пить, хотя чем это может закончиться, ему хорошо известно. Не так давно он чуть не умер в дороге. Тем летом он приехал из Парижа в Тбилиси, чтобы доставить бабушке кое-какие вещи. У нее с мамой Этери один размер, и мать пару раз в году посылала бабушке свои вещи, а себе покупала новые. Через две недели обратный билет. Как назло, бабушка с подругой уехали отдыхать в Боржоми, и Кока остался без присмотра и контроля в летней жаре и пустоте. Друзья на отдыхе. Началось все с игры в нарды во дворе на пиво. Скоро к пиву присоединилась чача, продаваемая в соседней подворотне, и он подсел на чачу градусов под шестьдесят пять. Дни проходили весело, с утра выпивалась граненая стопка жидкого огня, и солнце вспыхивало ярче, и небо окрашивалось ярко-синим, и воробьи принимались чирикать веселее, и внутри все зажигалось. К двенадцати часам являлись соседские парни, играли быстро несколько партий, чтобы выяснить, кому бежать к старухе мороза бутылкой, кому за хинкали, а кому за пивом. И пошло-поехало до вечера. Дым, коромыслом, нарды, карты, музыка, телевизор, прогулки до хинкальной, стычки на улице, пьяные разговоры до утра. Благо, чача доступна круглые сутки. Старуха Моро страдала бессонницей, из-за чего постоянно лежала в полудреме на кушетке и в любое время выдавала бутылку из окна уборной, где прятала свои запасы от милиции. Впрочем, участковый Гено сам иногда покупал у нее выпивку, зная, что чача чистая, домашняя, гонит ее в деревне сын Моро, прилежный пармен, бородатый и кряжистый, в серой шапочке. Он часто приезжал из Кахетии на разбитом москвиче, чтобы заполнить закрома матери. Иногда удавалось вызвонить и выманить кого-нибудь из старых любовниц. Тогда соседские парни изгонялись из квартиры, а комнаты убирались. Девушка приезжала на такси, смущенно цокала по камням, а весь двор, замерев, провожал ее взглядами. Всем все было ясно, смотрели понимающие, а некоторые и завистливо. Хуже, чем вход, был для девушек выход». Тут уж соседи не могли скрывать ухмылок при виде сбившейся прически, не застегнутой пуговицы, размазанной помады или красного от смущения лица. А Кока, наблюдая из-за занавески, каждый раз думал, «Как, наверное, противно и ужасно быть женщиной. Все осматривают твое тело со скотским вожделением. Ты для них не человек, а биомассы для совокуплений». Сам Кока, брезгливый с детства, не был любителем мясных оргий. Корректный, сдержанный английский секс ему больше по душе. Так продолжалось две недели нон-стоп. Кока пил по-американски с утра и до вечера, но не понемногу и со льдом, как цивилизованные люди, а как его научили во дворе, полными стаканами и до дна, а то не мужчина. А на пятнадцатый день Пришла пора возвращаться в Париж. Пить нельзя, с запахом в самолет не пускают. И самое страшное, надо тащить две полные сумки, набитые чурчхелами банками с вареньем, бутылками с ткемали, сушеным реханом, специями, пряностями. И сдать их в багаж нельзя, разобьются, надо волочить с собой в самолет. Лететь долго, вначале из Тбилиси до Москвы, Там, с аэродрома на аэродром, оттуда в Париж, а у него алкогольная интоксикация, отвратительный запах чачи прет изо всех пор, а воды, чтобы толком помыться, нет. Летом в городе, как всегда, перебои, и лететь, часами скорчившись, сжатый со всех сторон. Он сидел в самолете, красный от стыда, зашуганный в последнем ряду, возле стенки туалета, из-за которой то и дело раздавались водопадные утробные звуки спускаемой воды. Пот, дрожь, сопли, на губе вылез огромный герпес, лишив его дара речи. Железки на шее вздулись, как у жабы. Люди с передних сидений оборачивались на него, а соседи отстранялись, как могли. Вдобавок в жаре пустили коктейль запахов проклятые пряности, и все знали, что воню несет из его сумок, которые он немощными руками, пряча глаза, долго запихивал в отсек при посадке под тихие презрительные разговоры за спиной. На эту обезьяну посмотри, чмо болотное. — Как таких в самолет пускают? — это дорога. отпечаталось в его мозгу, как нечто бесконечно ужасное. Когда он понял, что ад — это лабиринт, идешь бесконечно, а по бокам всюду слепые тупики, и главное — ад не кончается, но все равно надо брести и как-то жить. С утра Коко Угрюма уселся играть в шахматы с двухсоткиловым толстяком Дитером. Тот все время трогал и ворошил свои жиры. Это было нестерпимо скучно. Толстяк играл плохо, да и Кока порядком подзабыл тонкости шахматного боя. Самое унылое дело — играть в дурдоме в шахматы с полудурком, который путает ходы и все время говорит о своем геморрое. «Есть хорошие народные средства — вставить на ночь ванну с кочерыжку или брусок картошки или зубчики чеснока», — вспомнил Кока по старухи Моро. да помимо торговли чачей, занималась мелким врачеванием, а геморрой после ее чачи беспокоил многих, давая ей два заработка от чачи и от ее последствий. Но Дитер не слушал, подробно рассказывая о всех этапах своей дефекации. А Кока удивлялся. «Как же под тобой унитаз не крошится? Разве он рассчитан на такие туши?» Игра была прервана приходом тихой группки студентов-практикантов. Они беспомощно оглядывались у входа, дальше в коридор их не пускала баба-солдат. Стояла, раскинув руки крестом, и что-то угрожающе бормотало, отчего молодежь пугливо дергалась и робко роптала. Но доктор Хильдегард, сверкающая кожей стальными прибамбасами, чтоб, наверное, ослеплять психов, возвышаться над ними, как идол над толпой. выглянулась из своего кабинета и прогнала бабу-солдата в палату, откуда та стала злобно грозить невинным практикантам кулаком. — Утром эта псишка на уборщицу накинулась, — сказал Дитер, делая глупейший ход. Кока, ставя мат, подумал, что тут от многих надо держаться подальше. Он уже поставил три детских мата и теперь наблюдал за студентами. До чего приятно смотреть на нормальных людей. Он в этом психоцирке отвык от человеческих улыбок, одежды, причесок, от людей без изъянов. Тем временем студенты вошли гурьбой в учебный кабинет, где отрабатывались навыки работы с больными. Там столы, весы, манометры, какие-то белые приборы со стрелками, даже скелет. И три гибких в человеческий рост резиновых манекена. Им практиканты измеряли давление, делали дыхание рот в рот и оказывали другую помощь. Сегодня, видно, пришла пора проверить знания, отточить навыки на живых людях, для чего брат Фальке стал тащить в кабинет некоторых бесропотных больных, потому что добровольно идти на эту экзекуцию никто не хотел, зная, что там надо раздеваться догола, снимать вонючие носки и дырявые трусы. Некоторые шизоиды принципиально не мылись. Боялись, что из душа на них прольется яд, а из слива может выползти змея, как это якобы уже произошло один раз. Кока с Дитером бросили играть, стали смотреть телевизор, где показывали, как охотится стая хорьков. Окружают оленя, в прыжке кусают его за яйца и член, а потом идут по кровавому следу, пока олень не истечет кровью и не рухнет, а там уж накидываются гуртом и рвут на кусочки. Диктор отметил, что хищники вообще начинают пожирать жертву с причиндалов и ануса, где есть за что удобно ухватиться, чтобы разорвать брюхо и добраться до лакомой парной требухи. Потом в холле стали собираться психи. Что такое? Дитер вспомнил. «В город идут. Вчера врачи говорили, социальная терапия. Я не иду, у меня по расписанию бассейн». «Да, на вчерашнем рунде...» Врачи, взяв у всех кровь и тщательно измерив давление пятый раз за день, объявили, что завтра день социальной терапии. Группа больных может поехать на автобусе с медбратьями в город, погулять там, купить, если что надо, и всем вместе вернуться к ужину. Кто не хочет, будет печь торты к ужину. Примечание от Рунде. Круг-кружок. Немецкий. Конец примечания. Кока недолго колебался. Перспектива ехать в автобусе с группой шизоидов и гулять по городу его не прельщала. Оставались торты. Что это может быть, Кока не представлял. Готовить он не умел, с трудом запомнил, как жарится яичница. Масло на сковородку кидать до яйца не после. Вспомнил историю с Сациви во Франции. Теперь, видно, пришла очередь торта в Германии. Наконец собралась вся группа. Баба-сумка надела панамку и боты. Баба-солдат стояла в первом ряду в брезентовой куртке, грудь на выкат. Каменщик и Кармен о чем-то тихо сговаривались. Переминалась в туфлях на каблуках кривоногая каракатица Наташка в черном бархатном берете. Рядом девушка-кошка, когтистый Стефан с книгой под мышкой босиком. Девушка в каталке вместе со своим поводырем. Кривой с тиками, Огромная бабища, любительница водопроницаемых водоемов и цейлонских цветов, зычно пыталась завести разговор с кем-то в больших наушниках, но тот, похожий на чебурашку, ничего не слышал и глупо улыбался в ответ. Фальке построил группу в затылок, а Бока давал указания выдырю как втаскивать в автобус каталку с девушкой. «Я с вами еду, не бойтесь!» Там есть специальная ступенька, выдвигается, я покажу. В автобусе билетов не покупаем. У меня весь список, я куплю. В городе будем иметь два часа свободного времени. И молчаливые психи покорно отправились в поход. Дитер ушлепал в бассейн. Кока, радуясь, что избежал психоцирка, поспешил в кабинет кулинарии, где педагог по социальной терапии, дородная женщина в украшениях, Встретила его словами «Сейчас будем печь пирог. Вы когда-нибудь пекли сладости? Нет? Это очень просто. Лучше всего пироги и торты печь в семейном кругу всем вместе. Процесс труда, да еще с премией торта сближает членов семьи. Только подождем еще одного пациента. Он тоже отказался идти в город». «Да, домашнее хозяйство — важная составляющая жизни человека», с чем Кока был согласен. Другим пациентом оказался 200-килограммовый Вольф. От его присутствия в комнатушке сразу стало тесно, и педагог, сама не худого десятка пробормотав, «Да, место маловато, но ничего, распределимся», отправила Вольфа к столику смешивать миксером масло с сахаром. А Коке велела надеть фартук и начала учить, как замешивать тесто. Делала она практически все сама, ему только иногда командовала. «Разверните, пересыпьте, откройте, отмерьте, налейте, положите». Вольф тем временем успел загубить миксер, засунув в него масла и сахара больше, чем можно. Педагог стал чинить прибор. Кока попытался взбить белки с сахаром, но только облился противный, похожий на сперму сопливой жидкостью. «Это уж слишком!» Он сказал, что у него проблемы с желудком и, не снимая фартука, улизнул в палату, где просидел возле спящего Массима минут двадцать. Вернувшись, успел застать момент, когда педагог с Вольфом засовывали пирог в печь. На вопрос «Где же вы?» «Мы уже почти закончили», молча приложил руку к животу и закатил глаза. Женщина покачала головой, без слов захлопнула крышку духовки, но подпись свою в картонке поставила. Социальная терапия успешно проведена. Кока сидел в холле, когда явилась из города группа. Все с трудом волочили ноги, тащились еле-еле. Каменщик и кармен тащили какой-то узел. Толстуха в красном сарафане, любительница цветов и дальних странствий, шла с букетом сорной травы под мышкой. держа в левой руке несколько соленых кренделей, от которых она отламывала и грызла кусочки. Последней ковыляла злая, потная крокатица, переваливаясь на каблуках и зыркая по сторонам. Она несла прозрачный пакет, набитый пачками печенья и галет. Услышав Кокина доброе «Как погуляли?», сурово отрезала. «Не твое собачье дело! Шел бы ты нахер! Шла бы ты сама!» «Корова безмозглая!» — огрызнулся Кока. Каракатица уставилась тяжелым взглядом, заковыляла дальше, буркнув. «Чтоб ты сдох, падла!» И получила в ответ. «Чтоб ты три раза сдохла, сука жирная, обезьяна кривоногая!» Медбратья были злые и встревожены. Оказывается, в городе пропала девушка-кошка. Ушла гулять, а к месту отъезда, к ратуше, не явилась, сбежала. Теперь надо заполнять бумаги, вызывать полицию, объявлять в розыск. Утром, во время приема лекарств, брат Фальки напомнил Коке, что их палата сегодня дежурная. Этого не хватало. «Что мы должны делать?» — уныло вопросил Кока. «Что и другие?» Помогать при раздаче еды, мыть после еды столы, ставить на них стулья верх ножками, в подсобке губки, перчатки, тряпки, ведро для мыльной воды, ведро для чистой воды, швабра. Что? И пол протирать? Зачем? Уборщица ведь каждое утро убирает. Не думивал Кока, но брат Фальке строго сказал. Так надо. Социальная терапия. И ушел за тачкой с завтраком. Опять эта проклятая терапия. Заколебали. Дежурить, убирать целый день. Тут по носам или запорам не отговоришься. Да и партнер такой, хоть плачь. Массе мы иногда с постели на обед заманить трудно. Не то, что швабры шуровать или столы убирать, где обычно накрошено, разлито, насорено, залито слезами, а то и блеводиной. И тут в голову пришла хорошая мысль. разбудил дремавшего Борова. «Масима, мама звонила. Сказала, вечером придет. Только ты должен быть хороший мальчик и сегодня помогать убирать. Мы дежурные, понял?» «Мама...» Недоверчиво возрился на него Масима бычьим взглядом. «Кому звонила? Когда?» «Доктору. Доктору Хильдегард звонила. Доктор пришла тебя обрадовать, а ты спал. Не стали будить». Массима молча и решительно вылез из постели. «Раз мама велела, надо исполнять, он хороший, маму не сердит». Кока посоветовал шапку и шарф не надевать, но Боров заупрямился. «Нет, мама говорит, всегда надо шапку и шарф». Так и пошли на шум тележки с завтраком. Ее катил брат Фальке. Брат Бока прыснул им на руки из баллончика, Хотя руки у Массима были темные и соскорузлые от грязи, никакая дезинфекция не возьмет. Велел снимать подносы с сыром, колбасой, ветчиной, сортировать вилки и ложки, перенести баки с чаем и кофе с тележки на подсобный столик, предварительно расставив там чашки и блюдца в стопки. С первым баком обошлось. Второй выскользнул у Коки из рук, грохнулся о пол, но Масима как-то удержал, а Кока перехватил, ругаясь. Не могли полотенце или тряпку дать. Горячо же. Больные из очереди бесстрастно наблюдали за ними. После завтрака осталась куча объедков, фольги, пластиковых коробочек из-под джема, кусочков колбасы и масляной бумаги, крошки, лужи, рассыпанный сахар из пакетиков, обрывки, плевки. Брат Фальке выдал перчатки и тряпку. Ею смели всю гадость в мусорное ведро. Протерли кое-как столы. Настала очередь пола. Масима стоял, раздумывал. Коков кратчего заметил. Мама сказала, что пол особо хорошо помыл. И Боров, тяжело вздохнув, принялся пихать швабру в ведро, но только расплескал воду, так что Кока счел за лучшее самому кое-как пройтись по полу для вида, чтоб поблескивало, благо надзор ушел. Тем временем Массимо пыхтя и рыгая ставил стулья на столы вверх тормашками. Зачем это нужно, никто не знал. С ножек на столы сыпалась разная труха, но правило есть правила и Массимо, видно подстегивая себя мыслями о душистых ригатоне с калабрийскими травами, укладывал стулья ровными рядами. Все, можно основательно отдохнуть. В обед добавилась раздача. Самым немощным надо помогать нести тяжелые железные подносы, где основное блюдо для полного понта закрыто блестящей металлической полусферой. Но тут уж брат Фальки отстранил Массима. Тот постоянно рыгал и отхаркивался, что вызывало тихий ропот среди больных. После обеда то же самое, что утром. Тряпка, перчатки, протирка столов. А после ужина они уже и вовсе не старались. Врачей и медбратьев нет, медсестра милиса болтает по телефону, проверять некому, да и уборщица придет утром. Чего мучиться? Когда Массимо аккуратно поставил стулья на столы, кокас сбегал к автоматам и купил для него шоколадку, отдав со словами. «Мама приходила, шоколад принесла, вкусный». Сегодня она шоколад приготовила. Сладкий. — Где мама? Недоверчиво глядел налитыми кровью бычьими глазами Массима, кусая шоколад прямо с фольгой и отфыркиваясь от нее, как лошадь от мух. Кока врал с честным видом. Ушла, по делу торопилась и сказала, чтобы ты душ принял, а то воняешь и побриться не мешает. Зарос, как калабрийский босс в подполье. Людей пугаешь. Массимус смутился и безропотно отправился в душевую. Долго и тщательно брился у зеркала, пережидая мелкие серии рыгов. Принял душ, причем такой кипяток, что волны горячего пара полезли через закрытую дверь в палату. Появился в обширных семейных трусах, стал нацеплять старую полосатую пижаму, хотя в его шкафчике немало новых вещей. «Другого нет ничего?» — недовольно спросил Кока с постели. «Чистого?» «Нет, мама сказала эту пижаму надень». «Когда это мама сказала?» «Всегда». Упрямо подытожил Массимо, натягивая пижамные штаны с бахромой и укладываясь в постель. В этой пижаме он и спал, и ел, и лежал целый день. Иногда, правда, долго смотрел в свой обходной лист, хватал вдруг замусоленную тетрадь, напяливал, что попало и сосредоточенно. с видом человека, идущего навстречу опасностям и трудностям, куда-то уходил. Возвращался, запыхавшись со страхом в глазах. «Кого видел? Волка?» Массимо отвечал значительно. «Тсссс! Психосоматик! Там! Надо!» и тщательно прятал в шкаф заветные шапку и шарф, без которых не покидал палаты, ибо мама велела их носить всегда. Разгадка оказалась проста. Однажды Кока, сидя в холле, увидел, как из палаты стремительно вышел Массима с тетрадью, решительно двинулся к кабинету эрготерапии, замер у двери, попереминался там минут десять и также стремительно возвратился в палату. Видно, время от времени его посещает мысль, что надо ходить на процедуры и тренинги. Он собирается с силами, доходит до дверей кабинетов и уходит, не рискнув столкнуться с опасной неизвестностью за дверьми. Кока проснулся от шума в коридоре. Кожаная доктор Хильдегард, долго и нудно, как умеют немцы, перепирается с толстухой в красном сарафане. Та басом требовала адвоката доступа к своим счетам, нотариуса, глав врача прокурора, министра или на худой конец бургомистра, ибо с ней обходятся не по закону. Заблокировали деньги, держат в психушке, в то время как она ничем не больна. Да, у нее страсть к путешествиям, она любит сидеть у водоемов и собирать цветы. Доктор Хильдегард отвечала, что ее поймали ночью, в лесу, полуголую. «Вы считаете, это нормально, бродить в ночной рубашке по лесу?» «Ну и что, что ночью?» «При Луне гулять приятнее. Было жарко, я сняла халат. А какие-то люди накинулись, привезли сюда. За что? Ведь при Луне все такое красивое, серебряное!» — возмущалась Толстуха. Доктор Хильдегард сурово отрезала. Она известит родных о всех ее требованиях, но без их согласия ничего сделать не может. По суду они являются опекунами. «Только суд может вам все это обеспечить». «Жалуйтесь в суд. Ваше право». В раздраженном состоянии она вкатила конторку в палату. Кока вскочил с постели. Массимо остался лежать, только в испуге повел бычьими глазами. «Дайте, пожалуйста, ваши карты с процедурами», — потребовала доктор Хильдегард, хотя раньше в карты не заглядывала. У Коки в карте за эту неделю всего три подписи — «Психологини», эрготерапевта и врача, ведущего семинар по лекарствам. Куда Кока с дуру потащился и чуть не умер от скуки. Говорилось про что угодно, только не про опиаты или канабис Это бы Коку разбудило. Кожаная доктор покачала головой. — Плохо, мало. Дайте карту за прошлую неделю. — Я ее выбросил, — соврал Кока. Карта спрятана под матрасом, но там тоже всего две подписи из двадцати нужных. как выбросили вперилась в него доктор немигающим хищным взглядом вам же тысячу раз говорили карты сохранять я не знал забыл плохо с памятью врал кока на голубом глазу хотя и медбратья, и врачи все время напоминали больным чтобы те сохраняли карты до конца лечения да плохо с памятью как вы вообще себя чувствуете прошли страхи депрессии Ничего вроде. абстиненции нет. Чувствуй себя хорошо, все в порядке. Понял, куда надо гнуть кока. Ведь психиатр не видит, что творится в мозгу больного. Он должен полагаться только на слова самих психов. А что от них услышишь? Плохо, хорошо, нормально. Страхи есть? Страхов нет. Депрессии прошли? Прошли. Суицид не тревожит? Нет. Готовы? Здоровы. Он же приготовился к счастливой развязке, нагловато заявив, «Мне надоело здесь! Когда меня выпишите, я здоров!» «Я не могу вас выписать, не имею права!» Все с тем же раздражением ответила доктор Хильдегард. «У вас меньше двадцати процентов посещений, значит, вы не ходили на семинары и процедуры, не занимались спортом, следовательно, полностью здоровым быть не можете!» и что делать затрепетал кока продолжать лечение посещать все тренинги спорт эрготерапию семинары да у вас в карте все прописано не первый день тут холодно закончила она махнула рукой на масима пытавшегося встать с постели и со злым стуком укатила конторку так и не открыв толстую кожаную тетрадь и бросив напоследок кстати ответа из томографии еще нет это плохо струхнул кока нет это хорошо если бы что нибудь обнаружили тут же позвонили бы кока так и сел вот что значит немцев злить Достала доктор что это путешественница за ночными цветами недельку похожу куда нибудь подожду ответа из томографии а там посмотрим думал он в замешательстве самым милым и тихим местом был кабинет эрготерапии Туда даже Массимо рисковал заходить поиграть в кубики. Молоденькая педагогиня не отходила от своего стола, читала книжку, явно опасаясь больных, занятых кто чем, конструкторами, шитьем, рисованием. Кока раскрашивал очередного сказочного лебедя с восьмью серебряно-золотыми крыльями, как у тех бабочек, что пьют слезы черепах пьянее от соли. Вообще для красоты в природе места нет. Все для дела, для чего-то. Это уже люди со своей колокольни любуются львом и испытывают омерзение от мокриц. Навешивают ярлыки, а в природе все разумно и хладнокровно. Смерть следует за жизнью по пятам. Чуть замешкался и погиб. Вот бабушка часто поминает Достоевского. Слезинку ребенка. А чем слезинка черепахи хуже? Если уж жалеть и любить, то ни в коем случае не убивать ничего живого. и не отделять братьев наших меньших от братьев старших. Тем более, что животные безгрешны, и куда достойнее Эдема, чем люди. И жизнь жука не менее ценна, чем жизнь Моцарта. Вдруг этот жук был гением среди других жуков, а мы его раздавили. Мы уже ничего об их настоящей жизни не ведаем. Их языкам не обучены, и что они думают нам, людям, неизвестно». Но если рыба не орет и не вопит, это не значит, что ей не больно, что она не страдает. Говорили же недавно по ТВ, для зверей нет завтра и вчера. У них одно вечное, счастливое настоящее. Поэтому они избавлены от угрызений совести за прошедшее или от беспокойного томления о будущем, чем волей-неволей занят каждый человек. Он закончил рисование, сидел, смотрел вокруг. Щекастый тип в наушниках пилит по фанере. Баба-сумка, устроившись возле пола, кукраткой сует в свою торбу карандаши. Резинки, фломастеры, чужие мятые раскраски. Библейский старец строит пирамидку из кубиков, изредка касаясь их подогрическими пальцами. Баба-солдат, угрожающий ворчить на соседку, взявшую без спроса ее красный тюбик. А Массима в шапке и шарфе тут... Накладывает кружки и треугольники на картонку. Поднял на Коку налитые кровью бизоньи глаза. — Психосоматик! По телевизору показывали, в Японии у людей головы вмяты, вот, как миска! — показал руками полуовал. — Там собирается вода от дождя. Если вода прольется, будет несчастье! Кока успокоил его. — Ничего не бойся! Вода не прольется, японцы умеют держать равновесие, поэтому ходят осторожно мелкими шажками. Потом Кока потащился на семинар по депрессиям, хотя сам за собой уже ничего особого не замечал. Страхи и тревога не исчезли, но сократились. И аппетит есть, и в штанах все в порядке. Только гул в голове не смолкает. Психологиня, как всегда, в обтянутых джинсах и свободной блузе. Сегодня, видимо, она была в лирическом настроении вместо обычных, сухих терминов говорила о депрессиях вполне поэтично. Даже самые пришибленные подняли глаза и стали тревожно вслушиваться в ее слова. Она сравнивала депрессию то с мышкой, что постоянно шебуршит в голове, перекатывает что-то с места на место, грызет, скребется и пищит, то с душевной и психической тьмой, при которой проблемы набухают, как пузыри на воде. душа тычется в эти пузыри они лопаются, но вздуваются вновь и вновь то с привидм взмахнула рукавами и навело на человека беспомощную непроглядную тоску навела печаль накинула паутину на душу при депрессии все вокруг приобретает свинцовые очертания трагедии а внутри ощущение своей тотальной ничтожности ненужности слабости и бессилия Депрессивцы согласно кивали. «Да, паутина, да, мышка, да, привидение, да, трагедия, все это они испытывают. Но где же выход?» Кока погрузился было в созерцание ее вертлявых бедер, как вдруг услышал, что отец медицины Геродот учил лечить депрессию настойкой опиума, очистительными клизмами, теплыми ваннами, массажем и питьем минеральной воды. Ничего себе! простите «А разве настойка опиума не вызывает привыкания?» — невинно спросил Кока. Психологиня неопределенно ответила. «Раньше вообще все болезни лечили опиумом». Что вызвало ропот у депрессивцев, всегда слышавших, что опиум — это страшная отрава. «Сейчас, конечно, хорошо действуют антидепрессанты. У вас какого рода депрессия?» «Мужского», — пошутил Кока. «Как у всех, страхи, тревоги. Надо с этим бороться». «А вы дайте ему настойку опиума, он и будет бороться», вступил в разговор килограммовый Дитер, дремавший рядом. Но психологиня возразила, что людей как раз и гонит к наркотикам страх оставаться наедине с собой, боязнь увидеть неприглядную правду о себе, ведь наркотик — профилжец, врали фантазер. Он лжет и веселит, утешает и боюкает увещевает и льстит, умиляет и улещевает, смиряет, укращает и примиряет больного с самим собой и социумом. Поэтому на жаргоне его иногда называют лекарством. Но она не стала углубляться дальше в эту тему. Заметила только, что Авиценна советовал лечить депрессию с помощью домашних животных. Его правота доказана наукой. Поглаживание собак и кошек вызывает выделение серотонина и стабилизирует давление. Общение с животными спасает от депрессий даже от суицида, делает человека стрессоустойчивым. Кошки хороши при мигренях, язвах, ревматизме. Наблюдение за рыбками лечит бессонницу, но ну собаки кладес энергии, жизнерадостности, любви и радости, которые передаются их хозяевам. На позитиве, однако, продержалась недолго и перешла к своей обычной скорбной песне о снижении желаний, отсутствии аппетита и присутствии запоров, потере сна и появлении ночных кошмаров. Кока не выдержал. Про массажи и клизмы ясно. А чем вообще лечить эту напасть? На что психологиня торжественно возгласила. Об этом я как раз собиралась сказать. Лечение депрессией помимо лекарств и психоанализа, очень разнообразная. И начала писать на доске. Света, стрелочка, муза, стрелочка, арт, стрелочка, танц, стрелочка, труда, стрелочка, цвета, стрелочка, ароматерапии. А Кока представил себе, что будет, если все эти терапии вдруг разом обрушатся на какого-нибудь дебилептика. Вот когда он правда ошалеет. ведь ему придется примигающем свете под грохот музыки танцевать трудовые танцы в наполненной ароматами комнате с яркими цветными обоями недолго и умереть от такой терапии еще дурацкие спорты блужда по горам забыла вписать нагрузить рюкзак кило под сорок и вперед в горы всякая депрессия за пять минут пройдет после первого подъема Психологиня грива напомнила что занятие сексом также стабилизирует нервную систему, ибо наполнение кровью детородных органов положительно сказывается на кровообращении, артериальном давлении и общем тонусе. А Кока вспомнил, как в институте парни говорили, что у мужчины первый раз и реакция бывает в утробе матери, а последняя после смерти. Ведь всем известно, что отца Лаврентия Берии, Павла, с трудом похоронили, Не смогли крышку гроба закрыть, так у него торчал полуметровый смертный член. Кое-как сломали, чтобы заколотить гроб. А девственная целка есть не только у женщин, но и у шимпанзе, лошадей, слонов, китов. «У китихи, наверное, сто киллов весить будет. Иди ломай такую. Клара Целкин? Топором не прорубишь. Дрелью и болгаркой надо. Или лимонкой подорвать».